Музыка. Американская электроника. В США музыка также создавалась электронными средствами, и это хорошо прослеживается в пьесе Мортона Фельдмана «Marginal Intersection» (1953 год). В этой работе используются звуки ветра, перкуссия, струнные инструменты, осцилляторы. Также эта пьеса особенно тем, что она записана графической нотацией Фельдмана. Произведение для проекта "Музыка для магнитной пленки" была написана членами нью-йоркской группы авангардного искусства "Нью-Йорк Школ", которую входили Джон Кейдж, Эрл Браун, Кристиан Вольф, Дэвид Тьюдер и Мортон Фельдман. Эта группа просуществовала три года – с 1951 по 1954.